Свобода от наград. Не так давно преподаватель испанского языка средней школы в Висконсине рассказала мне о проблеме, возникшей в одном из её классов. В желании укрепить социальные навыки учеников и добиться отличной успеваемости по своему предмету, она поделила весь класс на пары, чтобы в течение полугодия компаньоны помогали друг другу в учебе. Одна девочка, которой на удивление легко давался испанский, попросила учителя заменить ей компаньона, поскольку тот явно отставал. Учительница не пошла на встречу её просьбе, однако через какое-то время решила проделать нечто ещё более кардинальное. Она перестала ставить ученикам отметки по своему предмету. В конце полугодия пришло время меняться компаньонами, и как же была удивлена преподаватель, когда та девочка спросила, нельзя ли ей и в новом семестре работать в паре с тем же учеником. Видите? Освободившись от гнёта оценок, школьница даже начала испытывать удовольствие от того, что помогала товарищу и своими глазами наблюдала, как он подтягивается. Её готовности помогать ближнему больше не мешало действие внешней мотивации, из-за которой она раньше рассматривала одноклассников главным образом с точки зрения того, как они могут повлиять на её шансы получать отличные отметки. Мораль этой истории, я думаю, в том, что если мы хотим, чтобы дети проявляли отзывчивость, или в данном случае стали частью сообщества, научились брать на себя ответственность и делать выбор, мы обязаны установить такие порядки, которые будут направлять их именно на этот путь, а также устранить все препятствия. Поощрение и наказание активно мешают нашим стараниям добиться чего-либо позитивного в школе и дома. Они сводят на нет наши самые искренние усилия поддерживать в детях приверженность достойным ценностям и подрывают стратегии, о которых говорилось в этой главе, как и в двух предыдущих. Самый убедительный пример пользы отмены внешнего контроля день за днём подают нам родители и педагоги, которые уже сделали это. Они и их дети и подопечные служат живыми свидетельствами, что прекратить добиваться от детей достойного поведения подкупом не только вполне реально, но и в высшей мере желательно. Например, учителя, которые уже стараются создать в своих классах сообщество взаимной заботы и отзывчивости, где дети сообща разрабатывают и принимают решения, иногда говорят, что скорее уволятся, чем вернутся к программе модификации поведения и насильственного насаждения правил. Я понимаю, что людям, для которых использовать поощрение дело привычное и само собой разумеющееся, приведённые в этой книге свидетельства ненужности наград могут сильно расстроить. Честно говоря, я очень надеюсь на это. Означает ли это, что я плохой родитель, учитель? Такой вопрос наверняка промелькнёт в голове всякого, кто добросовестно руководствовался исходными посылками и практиками бихевиоризма. Мой ответ: любой, кто готов потревожить свой душевный покой, задаваясь подобными вопросами, проявляет те самые мужество и гибкость, которые и должны окружать наших детей. Конечно, кого-то так и подмывает вместо этого заявить что-нибудь вроде: "Мне нет дела до этих пустяков, о которых, видите ли, говорят ваши исследования". Награда работает, и это факт. Способность поставить под вопрос собственные глубоко укоренившиеся представления и способы действий, пересмотреть подходы, ставшие уже твоей второй натуры и несомненно возглавляют любой перечень достоинств, присущих хорошему родителю или педагогу. А скиннеровская догма увенчает собой любой перечень всего того, что подлежит тщательному анализу и переосмыслению. Плохая новость в том, что мы заплатили колоссальную цену за долгую и безаговорочную веру в бихевиоризм и его подходы. Хорошая новость в том, что мы способны на неизмеримо большее и лучшее.